Глава 18. Анна. Командор покинул душевую, и с моего разума как будто спала пелена. Я вдруг осознала, что стою мокрая, замерзшая, практически голая. Зубы выбивают дробь, а грудь едва прикрытая обрывками платья. Поймав свое отражение в зеркале напротив, увидела себя: безумная и напуганная, а еще жалкая. Сейчас моя жизнь ни черта не стоит. Если подумать, нет, у меня больше никакой жизни. Впереди только служение. И ему, моему хозяину. Выбирайся оттуда, — махнул рукой Атлант. Тот самый, щеку которого пересекал шрам. Мой кармический брат-близнец. Хотя теперь уже нет. Кроме нас двоих в душевой никого не осталось. Стыдливо прикрывая руками грудь, я шагнула на кафельный пол. Ноги разъезжались из-за луж, Приходилось выверять каждый шаг. «Прикройся!» Атланд бросил мне свой пиджак. Я поймала его и поспешно натянула, завернув длинные рукава, запахнула пиджак на груди. Он доставал до середины бедра и мог вместить две меня. «Что дальше?» Спросила, не особо рассчитывая на ответ. «Сама слышала, мы тебя забираем. Теперь ты собственность командора». Я шмыгнула носом, но не из-за слез. Плакать в сложной ситуации последнее дело, только растрачивать энергию впустую. Но меня колотило зноб, и нос заложило. Не свалиться бы с воспалением легких. Это сейчас не кстати. Мне еще от командора надо как-то сбежать. А на это понадобятся все силы без остатка. Феб указал рукой на выход и даже пропустил меня вперед. Он не держал меня и, на первый взгляд, никак не контролировал. Но ощущение, что мне от него никуда не деться, осязаемо давило на плечи. Вот только взять и сдастся на милость победителя — это не про меня. Поэтому, едва оказавшись в коридоре, я рванула вперед. Не знаю, на что рассчитывала. На эффект неожиданности? На удачу, суку, которая кинула меня уже не раз и не два. В любом случае, это был поступок отчаяния. А еще, как выяснилось, глупости. Атлант быстро меня нагнал, так быстро, что прямо обидно. Там, где я делала пять шагов, ему хватило двух, и в скорости он меня превосходил. И в реакции. Сцапал сзади, обхватив шею рукой и надавив на горло предплечьем. Прижал к себе спиной. Ощущение, будто сзади не живое существо, а кирпичная стена, жесткая, непробиваемая. Я царапала его руку ногтями, пыталась вывернуться из захвата, но атлант вцепился крепко, при этом ни капли не напрягаясь. Он мог без труда держать меня одной рукой, а другой вести машину. «Дернешься, и я надавлю сильнее», — спокойно пообещал Атлант, и мне перехотелось сопротивляться. И без того воздух с трудом проходил сквозь пережатое горло, так что я обмякла, временно смиряясь с судьбой, пойманная, не убежать. «Молодец», — похвалил он, — «тормоза работают». Феб разжал хватку, и я отскочила в сторону, Не ради новой попытки побега, поняла уже, что это невозможно, а чтобы быть от Атланта подальше. Его непробиваемое хладнокровие и стальной захват пугали, да и коты. Дальше я послушно выполняла приказы и не рыпалась. Все равно толку не будет, прямо сейчас не вырваться, но, возможно, позже, когда Атланты ослабят бдительность. «Без ожога тебе лучше», — насмешливо заметил Феб, едва мы вошли в лифт. Я поморщилась. Прямо кавалер уже и комплименты делает. Стукнуть бы его чем потяжелее и свалить. Но, как назло, в лифте нет даже огнетушителя. Куда смотрит пожарная проверка? — Почему Феб, а не Аполлон? — спросила я, желая поддеть. — Недостаточно хорош? Намек на изуродованное лицо сыграл свою роль. Глаза Атланта недобро блеснули. — Вот так-то, дорогуша. Не один ты можешь быть сволочью. — Смотри сама, — ответил он. «Разве я похож на златовласого красавчика?» «С вашими технологиями можно убрать шрам», — пожала я плечами. «Убрать можно все», — кивнул он. «Но некоторые вещи лучше не забывать». Мне было без разницы, кто его изродовал. Любовница или шальная пуля? Вряд ли эта информация поможет с побегом. Поэтому я молча уставилась на панель с кнопками этажей. Страх грыз изнутри острыми клыками. Он вцепился в нервы, как голодный пес в кость, и трепал то, что от них осталось. Вытеснял из головы здравые мысли и парализовал волю. «Если поддамся ему, пропаду. Начну паниковать, наделаю глупостей. Нельзя идти у страха на поводу». Я сжала кулаки, впиваясь ногтями в ладони. Вот так. Боль — то, что нужно. Она прочищает голову. К моменту, когда лифт приехал на этаж, я почти пришла в норму, только по-прежнему дрожала и уже не от холода. Я ожидала, что меня отведут в номер командора и храбрилась перед новой встречей, но мы свернули в другую сторону. Феб привел меня к себе. Прими души, захвати вот это. Атлант бросил мне флакон. «Выведение краски с волос», прочитала я на этикетке. «Когда только успел достать?» Наверное, командор распорядился принести. Его приказы здесь выполняются за секунды. Он еще не договорил, а служащие отеля уже все сделали. «Зачем это?» взмахнула я флаконом. Он так пожелал. «Ну точно, я не ошиблась. Меня посетило искушение устроить маленький бунт, наплевать на средства для смывки краски, оставив волосы черными. Просто чтобы показать командору, не все здесь считают себя его рабами». Феб безошибочно угадал мои мысли и произнес. «Не советую. Не сделаешь это сама, сделаю я». Я кинула Атланта взглядом и отказалась от своей затеи. Последнее, чего хочу, оказаться с этим монстром вдвоем в душе. Хватит с меня, с одним уже искупалась. В конце концов, это просто цвет волос. Под горячим душем я согрелась и подумала о будущем. И если душ был хорош, то размышления напротив удручали. Как ни крути, будущего у меня нет. По крайней мере, пока я рядом с командором. Необходимо не просто сбежать, а сделать это до того, как Атлант подсадит меня на эйфорию, но пока в голове лишь мысли из разряда Ах! Какой ужас! Все пропало! И ничего толкового. Через полчаса в дверь постучали. Феб предупредил, что горничная принесет одежду, но я не ожидала, что это будет Марина. Посмотрела на нее и на душе стало еще паршивее. Я бы многое отдала, чтобы остаться здесь, с ней. Марина приложила палец к губам и подмигнула мне. Анна явно пробралась сюда тайком. Договорилась с девушкой, которая должна была принести одежду, и подменила ее. «Боже, Катя, ты такая красивая!» Прошептала она, пока я надевала легкое летнее платье. Настолько девчачье, что я заподозрила. Командор хочет отмотать время назад и снова сделать из меня девочку. «Зачем ты уродовала себя?» Я посмотрела на нее с иронией. Учитывая, что, едва смыв грим, я попала в лапы к Атланту, ответ как бы очевиден. Марина покраснела. Поняла, какой нелепый вопрос задала. «Если я чем-то могу помочь...» Она сжала мою руку. Я качнула головой. «Это не в твоих силах, подруга. Но спасибо, что предложила. Я это ценю». «Чего вы там копаетесь?» В комнату заглянул Феб. «На выход!» Он кивком указал Марине на дверь. Она колебалась всего мгновения, а затем послушно засеменила к двери. С Атлантом не поспоришь. И все же от ее визита стало чуточку легче. Кто-то в этом мире думает обо мне и беспокоится. Пусть для других это мелочь, но для меня, привыкшей всегда и везде быть одной, это крайне важно. Мне принесли и дуг, к который я не притронулась, а спустя два часа явился Феб и сказал, что нам пора. Мы уезжаем, вот так запросто не спросив меня. «А если я не хочу ехать?» уточнила. «Ты государственная преступница и находишься под арестом. Надо ли говорить, что никого не волнует, чего ты там хочешь? Тогда пусть меня посадят в тюрьму». «Атеистов не сажают, их расстреливают», — сообщил Феб. Я поежилась. «Нет, умирать нельзя. Мне еще Дашку спасать». Я думала, мы спустимся в холл, но лифт поехал вверх, под самую крышу. Там располагалась взлетная площадка аэролетов. Похоже, кто-то сильно торопится увести меня отсюда. Выходя на крышу, я спросила у Феба, что он сделал с Игорем. Парень, конечно, кретин, но расстрел — это слишком. Игоря было откровенно жаль. — То, что должен был, — коротко обронил Атлант, напрочь отбив у меня охоту интересоваться деталями. Последнюю разработку аэролетов я видела только по телевизору, а тут столкнулась вживую — Лопасти уже вращались, причем совершенно бесшумно. Сам аэролет походил на гибрид вертолета с его маневренностью и частного самолета с его комфортом. Мы поднимались по мини-трапу в салон. Я шла впереди, сзади подпирал Феб. Пару раз он подталкивал меня в спину, так как я медлила, оттягивая неизбежный момент встречу с командором. Я знала, что он там, в салоне, ждет меня. Точно он, грозный бог а я жертва, ведомая ему на заклание. Я непостижимым образом чувствовала его приближение. Когда он был рядом, нервы напрягались и дрожали, как струны арфы, по которым провели рукой. Вот и сейчас я еще не видела командора, но уже ощущала его присутствие. На последней ступени даже жесткий толчок от Феба не сдвинул меня с места. Я отчаянно не желала заходить внутрь аэролета. Как волк, угодивший в капкан, я была готова отгрызть себе лапу, лишь бы вырваться на свободу. Паника сдавила горло, обвелась вокруг тела плотными кольцами и душила, точно удав. Необратимость новой встречи с Ареем, Резартом, тяжким грузом придавливала меня к земле. Кто угодно, только не он, не мужчина из моих кошмаров, но скрыться от него я сейчас не по силам. Я лишь могу сжать челюсти и с достоинством вынести испытание. — Бежать некуда, ты это знаешь, — произнес Феб за моей спиной. — Ты просто оттягиваешь неизбежное, жалкое зрелище. Нотки брезгливости в его голосе заставили меня расправить плечи. Вовсе я не жалкая. Чтобы доказать это ненавистному Атланту, я перешагнула порог и вошла в салон. И тут же пошатнулась, едва устояв на ногах. Синий взгляд, как удар тараном прямо в грудь. Воздух вышибло из легких, и не вздохнуть, пульс подскочил. Вот теперь я точно не могла сдвинуться с места, даже если бы захотела. Феб дотолкал меня до кресла и сгрузил туда, как мешок с картошкой. Одновременно с мягким чавканием закрылась дверь аэролета. Вот и все. Путей отступления нет. Мы с командором заперты в тесном пространстве аэролета. Я в полной его власти. Как он поступит?»